Глава шестая. «Нет, это не она», – фыркнула Мэйзи. Обычно девочка никому не грубила, но сейчас ее терпение было на исходе. Сали оказалась права, статью в газете увидела Пол Лондона. Сейчас же на пороге стоял неопрятный мальчик, семнадцатый по счету, из тех, кто пришел этим утром за наградой. Мэйзи не рассказала профессору еще не про одну маску, потому что она прекрасно знала, как выглядит настоящее и не хотела попусту беспокоить ученого. Мальчик сказал, что нашел эту маску в метро, но Мэйзи была уверена, что он сам ее смастерил. «Это не та маска», – прошепела она. «Нет, это она», – упрямо ответил мальчик и выставил маску вперед, чтобы Мэйзи ее получше рассмотрела. «Посмотри!» «Перья есть, все есть, прямо как на картинке!» «Она из бумаги, а теперь я «Ты что, из голубей их выдернул?» – проворчала Мэйзи. «Или из маминой подушки?» «Надеюсь, тебе влетит за это! Кыш!» Мальчик сбежал по ступенькам. Мэйзи наблюдала, как он шел по улице и слышала грубое бурчание по поводу ее рыжих волос. Удивительно, как далеко могут зайти люди, чтобы получить 5 фунтов. Один мужчина принес деревянную маску. От настоящей почти не отличить. Мэйзи понадобилось некоторое время, чтобы понять, что глаза у этой маски неправильной формы. Они были овальными. Именно так их нарисовали в газете. Но у настоящей маски глаза были квадратными. Наверняка у этого мужчины ушла куча времени, чтобы сделать эту маску. Он выглядел таким голодным и уставшим, что Мэйзи попросила его подойти к черному входу и отдала кусок мясного пирога, который остался в кладовке. Мэйзи только собралась закрыть двери, как вдруг увидела кого-то очень знакомого, мужчину в котелке, укутанного в несколько шарфов. Он притаился через дорогу. Мэйзи нахмурилась и попыталась вспомнить, где могла видеть его раньше, но на ум ничего не приходило. Потом он повернулся, и она увидела длинные обвислые усы. Девочка вспомнила, это же он слонялся возле дома в тот день, когда украли маску. Мэйзи с ужасом выдохнула. «Может, это и есть вор? Пришёл разведать, какие еще ценности можно украсть». Девочка сбежала по ступенькам, намереваясь ринуться через дорогу и поймать его. Правда, она понятия не имела, что ей дальше делать. Но вдруг мужчина пошел ей навстречу, прямо к дому. Мэйзи сжала зубы. Как он смеет! Он даже приподнял шляпу. «Доброе утро!» «Какая наглость!» «Простите, мисс!» Мужчина застыл на месте. Шляпа все еще была приподнята над лысиной. Он сильно удивился. Вор бы так себя не повел. И Мэйзи на секунду показалось, что она ошиблась. Но ведь это был он тогда у их дома. Он! «Это же вы ее забрали, да?» – прошипела девочка. «Я все расскажу полиции. Знаете, профессор у них уже был. За домом ведется слежка». Это, конечно, неправда, но Мэйзи все равно. «Как можно притворяться таким невинным?» «Мисс...» «Уверяю вас, это какая-то ошибка. Меня зовут Арчи Бальтмосли». От удивления Мэйзи открыла рот и сглотнула. «Ой, вы друг мадам Лориме?» Он вежливо кивнул, и Мэйзи почувствовала, что краснеет. Она только что обвинила жениха мадам Лориме в краже. Но «Но почему вы стояли около дома в тот день?» – пробормотала она. В день, когда украли маску профессора. Я думала, вы разведывали обстановку. Ах да, моя дорогая Амелия рассказала о краже. Теперь покраснел мистер Мосли. Как это ужасно, мне так жаль. Я тогда... Он смущенно кашлянул. Я пришел к мадам Лориме и не мог набраться смелости, чтобы позвонить в дверь. Мне надо было... М -м, просить у нее кое-что очень важное. В смысле, окажет ли она мне честь выйти за меня замуж? «Ой!» Мэзи вздохнула и кивнула. «Конечно же, все стало на свои места. Он не заходил в дом потому, что сильно нервничал. «Простите меня, пожалуйста», прошептала она, сильнее заливаясь краской. «И поздравляю вас, сэр». «Просто вы пришли как раз в день кражи, и у меня нет других зацепок». Мистер Мосли, понимающе кивнул. «Это вы столкнулись с вором?» А Амели мне рассказала, как ужасно. Мейзи вздохнула. «Самое неприятное, что я ничего не помню про ту ночь. Если бы я только увидела его лицо или ее, я ведь даже не знаю, кто это был, мужчина или женщина». Добавила она, вспомнив про найденный на лестнице лоскуток. «Да, какая незадача!» – согласился мистер Мосли, покачал головой. «Хотите пройти наверх, к мадам Лориме?» – спросила Мейзи, шире раскрыв двери. Она провела его на третий этаж, потом решила зайти к мистеру Табину. Стоит рассказать ему, что она приняла мистера Мосли за вора. Это так смешно, что, возможно, развеселит и ученого». Профессор Табин сидел за столом и разглядывал фотографию с Даниилом и вождем. Бутерброд он не съел, но хотя бы выпил чай. Казалось, профессор сидит так уже долгое время. «Мэйзи, ты что-нибудь вспомнила о той ночи?» С надеждой спросил он и повернулся к двери. Мэйзи вздохнула и покачала головой. «Думаю, я ударилась головой о перила», извиняющимся тоном сказала она. «Ничего не могу вспомнить. Только лай Эдди. Помню, надо было узнать, что не так. Профессор, как бы мне хотелось вспомнить что-нибудь еще. Уверена, что я что-то видела, но надо просто вытащить воспоминания из моей головы». Профессор сузил глаза и посмотрел на девочку. «Он злится на нее?» «Что такое?» – спросила Мэйзи закусила губу. «Ничего, Мэйзи, у меня просто появилась мысль!» Мистер Табин нахмурился. «Раньше я вообще об этом не думал, но сейчас ты сказала, что надо вытащить воспоминания. Я вдруг вспомнил. Думаю, мы можем попробовать». «Что?» Мэйзи подбежала к нему и взяла его за руку. «Что мне поможет? Что надо сделать?» «Меня научили этому в Индии» объяснил профессор. «Я знаю, как очистить сознание от всего постороннего, чтобы вспомнить важные вещи». Он встал и выдвинул из-за стола стул с высокой спинкой. «Садись, Мэйзи, закрой глаза, скрести руки на коленях, а теперь считай». Не поняв, что ей надо делать, Мэйзи приоткрыла один глаз. «Вдохни и досчитай до восьми». Вдыхай через нос. Да-да, вот так. А теперь задержи дыхание и снова сосчитай до восьми. Потом выдохни через рот и снова вдохни через нос. Пытаясь сосредоточиться на счете, Мэйзи нахмурилась. Не похоже, что она сейчас что-то вспомнит. Для девочки главное досчитать до восьми. Дыша и при этом правильно. «Легче, медленнее», – попросил профессор. «Сейчас лучше?» Мэйзи решила, что он прав и легонько кивнула. «А теперь, не открывая глаз, посмотри наверх, в точку между бровями. Ты чувствуешь, что туда перемещается твое дыхание». «Но это не так», – захотелось ответить Мэйзи. «Она совершенно в ином месте, далеко от бровей». Но девочка подумала, что разговаривать ей, наверное, нельзя. Поэтому она попыталась сделать так, как просил профессор, хотя, по ее мнению, это было бессмысленно. А вот сидеть на стуле и дышать очень даже приятно. Она перестала переживать из-за мистера Мосли, что так в нем ошиблась, что абсолютно ничего не помнит о ночи кражи, хотя сама Маска постоянно появлялась в ее мыслях, Эти странные квадратные глаза кружились где-то перед ее глазами, будто пытаясь ей что-то сказать. А потом они спарились, спрятавшись под его руку. «Его рука!» Мэйзи вскрикнула. «Я вспомнила, профессор! Я правда вспомнила! Все было так, будто маска сама пришла и все мне рассказала. Я видела это!» Ого! «Информация и правда все время была в твоей голове. Надо было только вытащить ее наружу», – довольно заметил профессор. «Мэйзи, что ты вспомнила? Что-то важное?» Мэйзи откинулась на спинку стула и нахмурилась. «Кажется, да. Правда, это немного глупо. Я точно видела, что маску украл мужчина. Он врезался в меня на лестнице. Я увидела его на секунду в пламени свечи». «Но, профессор, мне кажется, это был великан».